рассказывает Анастасия Жахаревич. Вера Павловна — человек волевой, с характером, похоронила двух сыновей, работала на железной дороге, в ее подчинении были одни мужчины. С мужиками как. когда построже надо быть, а порой и погладить важно. Боевого настроя она всегда придерживается. Бывает, что и вернет словечко такое, что вот в самую сути, очень емко. Боится выписываться из хосписа. Тяжело переживает постепенное ухудшение. Привыкла все делать сама. И ей очень важно быть нужной, значимой, видимой. Давненько училась массажу, и вот придумала, что ей нужно обучить волонтеров и медсестер. Готовность наблюдается пока только у волонтеров, но это вопрос времени. Нашли стол, открыли курсы. Вера Павловна со всей серьезностью сегодня наших волонтеров обучала. Довольные и уставшие все расходились друг другом.